Глава 53 Президентский люкс в скале вообще-то не был предназначен для неудачников, как заметил Колтон, зато оказался именно таким, как того хотелось бы Флоре. В камине горел огонь, в туалетной комнате стояла огромная ванна на лапах. Снаружи уже было темно, северное сияние погасло, зеленый человек давно уплыл догорая. Но если открыть окно, можно было и до сих пор слышать шум позднего веселья. В спальне красовалась просторная кровать под балдахином. Флора нервно посмотрела на нее. Джоэл остановился в дверях. «Ты... я хочу сказать, мы ведь не обязаны», — произнес он, все еще сомневаясь. «Нет», — быстро возразила Флора. «Я хочу этого. Очень». И тогда Джоэл осторожно расстегнул на ней платье, обнажив белые плечи. «Кожа не как у тюленя», — с улыбкой сказал он целуя ее». Лора посмотрела на него своими светлыми глазами и тоже начала медленно его раздевать. Джоэл понял, что ничего из того, что он прежде делал с женщинами, не было таким пугающим и таким нежным, как то, что происходило сейчас. Начиналась совершенно новая история. Им обоим хотелось плакать. Но это не имело значения. Когда на следующее утро Джоэл проснулся, один в огромной постели, его внезапно охватила паника. Но тут он увидел оставленную для него записку. Он натянул на себя синий джемпер, давным-давно купленный для него марго. Потом джинсы и в таком виде отправился к причалу. Садясь в лодку, он вспомнил, что нужно как следует отблагодарить Берти. Джоэл просто умирал от голода. Слава богу, Флора была там, перед летней кухней. Соблазнительные ароматы уже расплывались в свежем утреннем воздухе. Флора обернулась и, увидев его, просияла и бросилась навстречу. Поцеловала на глазах у всех помощниц и тех, кому случилось проходить мимо. Ей было плевать на всех. И Джоэл, к собственному удивлению, понял, что ему тоже все равно. «Дай поесть», — сказал он. «Одну минуту», — с улыбкой ответила она. «А что ты делаешь?» Лора показала вверх. «Ну, сразу два дела. Первое. Хотя мне и хотелось бы навсегда остаться в скале, все-таки, наверное, придется снять квартиру». И как раз здесь, над кухней, она имеется. Вот я и подумала о ней. Она внимательно посмотрела на Джоэла. А второе... Иона и Айла осторожно опустили на веревках часть вывески над дверью. Ту, на которой стояло слово «летняя». Она больше не только летняя, объяснила Флора. И ты чем-то заменишь это слово? Спросил Джоэл. Анне. После паузы ответила Флора. Анне. Так звали мою мать. Джоэл кивнул. Лора нагрузила полный пакет всякой всячины, она явно собиралась взять выходной. И они рука об руку отправились обратно в скалу. Они не заметили Лорну, шедшую на работу, и того как-то остановилась и, вздохнув, пошла дальше. Но все остальные, встречавшиеся им на пути, хотя в большинстве и выглядели неважно после веселой ночи, махали им руками, приветствуя. Для Джоэла это было крайне непривычно. Они вернулись в постель, рассыпая вокруг себя крошки. Флора хихикала, что-то несвязно, бормотала от счастья восхищения, а потом лежала, прижавшись к Джоэлу, прислушиваясь к его мерному дыханию. «Не уезжай», — прошептала она. Джоэл тут же открыл глаза. «Разве может простой смертный противиться зову Сирены, морского духа, зовущего его?» — сказал он, поглаживая ее удивительные волосы. «Но ты ведь собираешься работать на Колтона». «Кай говорил, ты едешь в Нью-Йорк?» «Да, конечно», — кивнул Джоэл. На лице Флора отразилось смятение. «Ну...» — пробормотал Джоэл. «Это же всего пять часов лета от Рейкьявика. Учитывая, что ты живешь на краю света, думаю, я мог бы ездить на работу». «В Нью-Йорк?» «Колтон ведь почти все время будет здесь, так что если я ему понадоблюсь, может, он и не добился того, чего хотел с этими ветряками». Но никто ведь не станет отказываться, если он проведет сюда широкополосную сеть телевещания и интернета. «Не станут, точно», — согласилась Флора. «О, черт побери!» «И у меня... У меня есть некие друзья в Нью-Йорке, с которыми мне хотелось бы тебя познакомить». «О, черт!» «Хватит повторять одно и то же», — засмеялся Джоэл. «Но вообще-то я знаю, как тебя остановить». Он погладил ее по спине. «Почему я не могу оторвать от тебя глаз? Почему мне постоянно хочется прикасаться к тебе?» «Это чары». «Да, точно». «Чары», — подтвердила Флора. Она повернулась и посмотрела на Джоэла своими невероятными глазами, и ему захотелось утонуть в них. А она мельком подумала, «И как долго продержатся эти чары?» «Но когда кого-то зачаровываешь, все равно ведь не знаешь наверняка». Потом она заснула, и во сне все вспомнилось. Когда-то, давным-давно, когда в окна колотил ледяной ветер, на север плыл некий корабль. Он ушел далеко за острова, бурные синие моря. Он шел через лед и снег, и наступила весна, и айсберги двинулись с полюса, наполняя воду опасностью, хотя и были прекрасными, отражая все краски моря и неба, белизну снега и воздуха, скалы камней, Вмерзших в никому неведомый мир. Но, девушка, она была похожа на меня? спрашивала Флора. А мать улыбалась и говорила Да, она была энергичной, шумной, и у нее были глаза цвета воды, как у тебя. И Флора довольная улыбалась. Но девушка не была счастлива. Она молчала и была полна решимости покинуть корабль, который вез ее туда, где ей не хотелось оказаться. Просто у нее не было выбора. Она с любопытством рассматривала проплывавшие мимо айсберги, похожие на маленькие острова. А капитан тревожился и заставлял корабль двигаться все медленнее и медленнее, чтобы не оказаться в ловушке в этом странном, прекрасном, сверкающем море льда. Однажды утром, когда взошло солнце, они увидели, что дрейфуют рядом с самым огромным из всех айсбергов, какие они только видели. Это была настоящая гора, сияющая ледяная глыба. Деревянный корпус корабля задел его, заскрипел и застонал, но крепкий дуб выдержал. Капитан выругался и встал к рулю, молясь о том, чтобы его корабль не разбился. Резко повернув, он сумел пройти мимо гигантской ледяной горы и вырваться в открытое море. Тогда капитан, обливаясь потом, вознес благодарственную молитву. Потом он повернулся к залитой солнцем палубе, потому что один из матросов закричал, и тут капитан к своему ужасу увидел, что девушка ушла, легко перешагнув с палубы корабля на ледяную гору. И теперь, когда он, не веря своим глазам, смотрел на нее, она шла по айсбергу так, словно он был ей родным домом. «Вернись, вернись!» — закричал Боцман, но тут поднялся ветер, корабль погнала вперед. А когда они, наконец, сумели повернуть его обратно, Поверхность айсберга опустела, и хотя они искали девушку до темноты, но не нашли даже ее следов. И капитан, когда объяснял потерю драгоценного груза, с горечью сказал, что никто ведь не способен выжить в таком месте. «Точно нельзя?» — спрашивала Флора, думая о том, как было бы замечательно жить на острове и снега и льда, и как бы это было необычно. «А она там так и жила?» Жить можно в самых разных местах, отвечала ей мать. Мне бы хотелось думать, что ты увидишь разные миры, много самых разнообразных земель и будешь счастлива в любой из них. И даже здесь? И даже здесь. Радостно засыпая, Флора задавала последний вопрос. А что потом случилось с той девушкой? О, она по-прежнему там и сияет, отвечала мать. То есть Флоре казалось, что она так говорила, потому что сон постепенно уносил ее прочь. Она сияет, как полная луна, ловит рыбу и помогает заблудившимся морякам вернуться домой, потому что мы все селки, милые — это наше призвание».